Глава 32. Задача от Дисы С Костасом мы просидели в кабинете целый день, ночь и все утро. Стрельба вокруг маркета стихла еще вчера. Однако высовываться за дверь я так и не рискнул. Стоило только выглянуть в окно, как все становилось понятно, мы в ловушке. Слепни бродили везде. Их были десятки, сотни. Костас уже не раз и не два предлагал мне пустить ему полю в голову, а затем и себе. В его понимании другого выхода у нас не было. Слепни тут могут бродить еще неделю, а жрать уже хочется. Тут я с ним был согласен. Жрать хочется, а еще больше хочется пить. И ведь еда, вода совсем рядом, метров двадцать до эскалатора. Затем еще метров 50, и начнутся прилавки, где можно раздобыть все необходимое. Только как прорваться сквозь нестройные ряды, бродящих по площади маркета слепней. Вот и оставалось нам только сидеть в кабинете и куковать. Так сказать, ждать манну небесную, ну или чудо. На связи, говори. Я чуть не подпрыгнул от этого неожиданного ответа когда, побубнив в рацию уже в который раз, так и не дождавшись ответа, вернул ее назад Костасу. Собственную я так и не приобрел, необходимости не было, один ведь бродил на рейды. И вот едва только рация оказалась в руке владельца, Костаса, как послышался голос Дисы. Я вновь выхватил из рук Мара рацию и, поперхнувшись, чуть не назвав Бонна по имени, «Нельзя, его ведь ищут», переспросил. «Слышишь меня?» «Слышу, спокойнее. Где ты? Что ты?» «Так понимаю, вляпался?» «Так точно», — ответил я. «И где ты?» «Вляпался там же, где и в прошлый раз, только теперь выйти не могу», — ответил я. Говорить прямо не хотелось, мало ли, кто еще может слушать волну. «Ого!» Диса, похоже, призадумался, однако затем понял, о чем идет речь. «Кто не дает выйти, люди или животинка?» «Под животинкой, как я понимаю, он имел в виду слепней, поэтому я выбрал именно этот вариант». «Видишь ли», — со вздохом сказал Диса, — «мы далековато от тебя и даже не знаю...» «Ты нашел тех, кого искал?» «Э, нет, как в воду канули. Я, кажется, знаю, где их искать». «Да ну!» «Ого! Так, погоди-ка секунду...» Раздалось шипение, какие-то щелчки, а затем Диса вновь появился в эфире. «Все, канал защищен, никто посторонний нас не услышит, рассказывай». «Ну, короче, я тут застрял с Костасом». «С кем?» Пришлось потратить минут десять на объяснение. Все это время Диса молча слушал, лишь изредка вставляя вопросы. Когда я закончил свой рассказ, повисла тишина. «Так интересно». Наконец раздался голос Дисы. «Не скажу, что бес и барон все еще главные цели, но если ты прав насчет монорельса...» «Опа! Интересно, что же там у Дисы такого случилось, что барон теперь для него не главная цель?» «Очень и очень любопытно!» «Но пока что я спрашивать об этом не стал, с рядом, и знать ему обо всех наших делах, и тем более делах Дисы, вовсе не обязательно!» «Погоди секунду», — сказал я и повернулся к Костасу. «Наушники есть?» Тот ухмыльнулся, явно понял, что я не хочу, чтобы он наш разговор слышал, но все же гарнитуру протянул. Я благодарно кивнул, подключил ее к рации и затем вышел на балкон. Да, кабинетик нам попался шикарный. Оказавшись там, я прикрыл за собой дверь. «Ну вот, теперь Костас вряд ли нас услышит. Говори». — сказал я. — Значит так, — послышался у меня прямо в ухе голос Дисы. — Я все же постараюсь тебя вытащить, но если не получится, у тебя деньги на новую снарягу есть? — Эм... Я помялся. Рассказывать о том, что я умудрился заработать двадцать тысяч и уже успел их потратить, не хотелось. Точнее, не хотелось рассказывать обо всех нюансах с этим связанных. «Ты вообще в город выбирался или все время только деньги прожирал?» Искренне удивился Диса. «Выбирался», — буркнул я и встретил беса. «Беса?» «Его!» «И что?» «Подорвал его гранатой. Красавчик! И себя заодно!» «А вот тут не очень хорошо. Я так понимаю, они тебя по пушке вычислили и засаду устроили». «Ага!» «Ну, я тебя предупреждал». «Да уже осознал». Вздохнул я. «Так, ладно, слушай сюда. Вариант первый. Мы попытаемся помочь. Если получится, отлично. Если же нет, не рискуй, вышибай себе мозги и оживай в клоне. На клон то у тебя хоть деньги есть?» «Есть», — ответил я. «Во, славно», — обрадовался Диса. «Значит, оживаешь в клоне и идешь к Кузьме». Рассказываешь ему все то, что рассказал мне. И? Далее он тебя обеспечит всем необходимым. Необходимым для чего? Вот. Теперь слушай дальше. Помнишь визитницу? Ну? Я тебе еще рассказывал про ключ один. Да я помню. Это ключ от квартиры инженера энергетика. Ты должен добраться туда, забрать все чипы и кристаллы с его терминала. Так. «Далее свяжешься со мной, и я скажу, куда тебе двигаться дальше. Если получится, можешь в город вернуться, так даже проще будет». «Понял, хорошо. Вот и славно. Жди». «А чего ждать?» «Услышишь». «И как только услышишь, пробуйте выйти, но не тормозите». Рация замолчала. Ни хрена не понял, если честно, признался я, вернувшись в кабинет и возвратив Костасу рацию с гарнитурой, не забыв сменить на рации канал. Чего не понял? Сказал, что вытащит нас, но... Чего но? Говорит, жди чего-то, а как услышишь, пробуйте выйти. А чего там понимать? Пожал, плечами Костас. Открой окно и слушай. Как случится нечто, так и будем думать. Он тут же переключил канал связи на своих, которых успел вызвать на помощь. И они сидели сейчас в нескольких домах неподалеку от Маркета. Сидели, но пока ничем помочь не могли. Даже две дюжины вооруженных людей были не способны прорваться к нам на помощь сквозь Орду Слепней. Все мы, я и Костас в Маркете, его Мары в домах рядом, сидели и ждали, пока произойдет нечто. И оно произошло. Совершенно не представляю, как Диса, или же кто-то из отряда Строгова это организовал. Однако это случилось. Мы услышали музыку. Доносилась она откуда-то издалека, однако с каждой минутой звук нарастал все больше. Наконец он достиг такого уровня, что уже все слепни как один глядели в сторону, откуда музыка доносилась». Они замерли, стояли и вообще не шевелились, а затем двинулись, синхронно, единовременно. Вся орда зашагала прочь из маркета, хотя еще минут десять из всех разбитых витрин, из всех дверей и щелей вылезали слепни и брели куда-то, туда, откуда и доносилась музыка. «Похоже, время пришло», — заявил Костас. Я помог ему подняться, подхватил под руку, и так мы двинулись на выход. Вышли в абсолютно пустой зал, в котором, тем не менее, было слышно музыку с улицы. Доковыляли до эскалатора и спустились вниз. После чего двинули на запасной выход, находившийся с обратной стороны здания. «Клешни! Клешни задрали! Босс, это ты? Не двигаться, сволочи! Порешу!» Глаза, привыкшие к полумраку маркета, резал уличный свет, и я толком не мог разглядеть людей, оравших на нас, угрожавших оружием. Зато их разглядел Костас, или может по голосам узнал. Парни, все нормально, все нормально, заорал Костас в ответ. Пушки опустите. Некоторые из них тут же бросились вперед, оттеснили меня, помогая своему главарю. Я едва успел увернуться от удара прикладом, который бы пришелся мне точно в лицо. «Стоп! Этого не трогать!» — раздался голос Костаса. Недовольный Мар, уже было замахнувшийся снова, скорчил разочарованную гримасу и опустил оружие. «И чего с ним делать?» — спросил он. «Пусть идет. Он свободен», — ответил Костас. Мары двинулись на выход, я за ними чуть отстав. Мы выбрались на улицу, и затем мары отправились направо, ну а я налево. Мне еще предстояло добраться до лагеря. К счастью, назад я добрался без приключений. Впрыгнул в проходец, и спустя некоторое время уже был на КПП лагеря Лутеров. Первым делом, пройдя все стандартные и давно уже привычные процедуры, я двинулся на склад. Планировал пообщаться с Кузьмой и, быть может, разжиться чем-нибудь полезным. К своему огромному разочарованию я его там не застал, зато обнаружил двоих охранников в форме. «Тебе чего?» «Да тут оружейник вроде как был», — сказал я и тут же прикусил язык. «Дружок твой?» — спросил охранник. «Нет, вот хотел, чтобы он мне на пушке приблуд прицепил», — нашелся я. «У тебя ж есть вроде». Охранник ткнул пальцем на мою винтовку, висящую за спиной, на которой уже действительно был установлен коллиматорный прицел. Я уж открыл было рот, чтобы начать врать про тактические блоки вроде фонарика или ЛЦУ, но передумал. «Так не на эту», — сказал я, — «на запасные». «А ну покажи». Я открыл рюкзак и продемонстрировал трофейный пистолет-пулемет, пистолеты, автоматы. «На все, что ли, собрался ставить?» — подозрительно поинтересовался охранник. «Да не, на автомат и пистолет. Остальным планировал расплатиться». «Но все, не судьба», — хмыкнул второй охранник. «Почему?» «Оружейник подозревается в шпионаже». «Да ладно». «Ага», — кивнул охранник. «Где он, знаешь?» «Ха! Знал бы, сюда бы не шел». Тут же я нашел резонный ответ. «Логично», — согласился охранник. «Ну, короче, тебе тут ничего не светит. Мало того, что шпион, так еще и смыться успел вовремя, сволочь». «Вот козлина», — согласился я. «Ладно, пойду на Хабарку». Я выскочил из здания склада как ошпаренный и чуть ли не бегом направился на Хабарку. Там по-быстрому сбагрел лишнее оружие и приобрел рацию, иначе связаться с Дисой не получится. Себе из трофеев оставил только один отбойник, принадлежавший одному из охранников Костаса, и пистолет напарника-дровосека, того самого бородача, которого я еле завалил. А вообще, как же хорошо получилось, что я себе комнатуху снял и там весь свой хлам хранил, а то бы так легко со склада не выскочил бы». Эти два козла сто процентов стояли бы у меня за спиной и заглядывали, чего там в моей ячейке есть. Кстати, автомат мне достался очень неплохой. В том плане, что во вполне пристойном состоянии. К тому же снабженный отличным прицелом, в котором можно было переключать кратность. Хочешь, используя как обычный коллиматорник, хочешь, можно врубить трехкратную оптику. Правда, пользы в ней я видел мало. Все же отбойник это не та пушка, из которой удобно стрелять на серьезные дистанции. Ну, дареному коню. На счету же у меня образовалось аж две кредитов. Пятьсот пришлось закинуть в счет погашения долга. Теперь у меня осталось две Но уже что-то. При условии, что у меня есть оружие на случай внезапной гибели, останется купить только бронежилет. По идее, даже наклон хватит. «Так, а с долгом что? Всего 1750 осталось отдать». «Хорошо». Выйдя с хабарки, я остановился, задумался, что делать дальше. «А что делать? Уже близились сумерки, идти в город мне совершенно не хотелось. Выдвинусь утром. По таймеру чипа времени мне, по идее, должно хватить на рейд и возвращение». Быть может, выждать в городе эти сутки? Нет, успею, вернусь. Я направился домой, быстро поужинал и завалился спать. Ключ подошел, и дверь в подъезд открылась. Ну и хорошо, а то я ломался, может вообще всю визитницу взять. А ну -ка, как ошибся, взял не ту карту. Их несколько похожих было. Я воровато огляделся по сторонам, замер, вслушиваясь, как в звуке внутри здания так и снаружи. Нет, ничего подозрительного. Утро началось вполне обычно. Я загрузился в проходец и выдвинулся в город. Рейд был простым и в то же время сложным. Все, что от меня требовалось — добраться до нужного здания, зайти в подъезд, отпереть квартиру и слямзить все носители данных с терминала, находящегося там. Проблемой же в этом случае являлось то, что дом этот находился, черт знает где. Мне считай, большую часть города предстояло протопать пешком, а самое неприятное по территории маров. Но переживал я зря. Большую часть города я прошел без всяких проблем. Всюду было тихо и спокойно. Я не встретил ни кошмаров, ни маров, ни лутеров, а вот слепни попадались. Однако я обходил их стороной. Старался не шуметь, не привлекал к себе внимания. Лишь единожды пришлось применить пистолет. Слепень чуть не вывалился на меня из окна. Стоял там сволочь и услышал, как треснул осколок стекла у меня под ботинком. Услышал и, недолго думая, просто перевалился через подоконник. Вылетел в окно. Благо, плюхнулся он не на меня, а рядом. Но струхнул я знатно. Настолько, что руки еще минут десять после этого тряслись. И чтобы хоть как-то снять нервяк, я попросту пристрелил мутанта. На этом все. Больше на моем пути никто не появлялся, не мешал и не пытался напасть. Правда, начались проблемы иного плана. Стало холодно, прямо-таки невыносимо холодно. Я шел, а зуб на зуб не попадал. Руки и ноги болели так, будто мне их сломали. Тем не менее, я упрямо пер вперед и таки дошел до цели. Почти. По моим прикидкам до нужного мне здания было всего ничего, метров двести, не больше. Вот только разглядеть в такой метели мне ничего не удавалось. Я шел практически вслепую и чуть за это не поплатился. Когда впереди замаячила неясная фигура, я даже сразу не понял, что вижу. А когда до меня наконец дошло, противника я опередил буквально на несколько мгновений. Мой автомат рявкнул короткой очередью, и он, нелепо взмахнув руками, рухнул на снег. Однако я его не убил. Все еще шевелится. Вот после второй очереди замер уже окончательно. Я подошел ближе. Мар. Сто процентов мар. И чего он тут делает один? А впрочем, может и не один. Может где-то поблизости есть еще? Возможно, его дружки даже выстрелы услышали, хотя ветер ревет так, что уши закладывает. Но в любом случае, если другие мары услышали выстрелы, не то что меня, даже труп своего товарища они быстро не найдут. Ни хрена ведь не видно. Я хотел было просто двинуться дальше, но моя жадная натура взяла вверх, и я забрал с покойника оружие и патроны к нему. Нужное здание я заметил, чуть ли не уперевшись в него, а всему виной разразившиеся в юга, снег, летящий прямо в лицо, застилающие глаза. Я дошел до нужного подъезда, запустил трясущуюся руку под куртку и достал из внутреннего кармана ключ-карту. Попасть ею в пас получилось далеко не сразу, но я был настойчив. Больше всего я боялся, что проделал этот путь впустую, что карта не подойдет, или же дверь не разблокируется по каким-то иным причинам. Диса, к слову, оказался прав. Дверь тут, на удивление, надежная и крепкая, хрен залезешь. Разве что с помощью резака. Против него она не выстоит. Хотя против него вообще мало что выстоит. Вот только резака у меня нет. И если сейчас... Ключ подошел, и дверь в подъезд открылась. Я воровато огляделся по сторонам, замер, вслушиваясь как в звуке внутри здания, так и снаружи. Вроде никого и ничего, а раз так, то можно заходить. Я медленно стараясь не шуметь, то, что я никого не слышу, еще ничего не значит. Оно, как тут где-то кошмар затаился или слепень стоит и тупит. Двигался по коридору, поднимался по лестнице, внимательно рассматривая номера на дверях. Ага, вот это, что мне нужна. Карта вновь сработала, дверь в квартиру открылась. Ну, здравствуйте. Я осторожно переступил порог, огляделся вроде тихо. Осторожно прикрыл за собой входную дверь квартиры и закрыл на замок. «Знаю, что стоило бы оставить пути к отступлению на случай проблем. Если тут кто-то совсем уж серьезный, успел бы выскочить в коридор. Однако идти доразведывать другие комнаты квартиры, когда ко мне в тыл может кто-то зайти из коридора, было крайне неприятно и стрёмно. Я обошел квартиру и облегченно вздохнул. Похоже, тут уже давно никого и ничего не было. Отлично, так теперь займемся делом». Терминал я видел во второй комнате. Вернувшись туда, я сел прямо на пол, принялся выкручивать болты, снимать фиксаторы и отщелкивать защитные крышки. Ну вот, доступ открыт. Теперь забираем то, зачем пришли. Первый чип я извлек легко и просто, а вот дальше пришлось повозиться. Доставать второй было крайне неудобно, да еще к тому же он как будто бы примерз. Непослушный чип таки вылез из своего гнезда и упал мне в ладонь. Но, наконец-то, два есть. Еще два осталось. Непослушные, негнущиеся пальцы отправили трофей в карман. Далее все пошло так, как я уже и говорил. То есть не совсем по плану. Из дома я сбежал, обойдя засаду и умудрившись завалить несколько маров. Далее блуждал по городу, продолжая их отстреливать. Ну а затем получил уже сам. Ситуация была патовая, и наверняка бы меня завалили, если бы не случайно обнаруженное окошко в подвал, в котором я как раз-таки и умудрился спрятаться. Обработал рану с помощью взятого в рейд медгеля, вкатил себе стимулятор. Это ж хорошо, что вообще догадался его с собой прихватить. А ведь думал продать. И отключился. Правда, когда я отключился, на таймере оставалось всего 5 часов до ребута чипа. И время это прошло. Через 5 часов в небольшом подвальчике жилого дома, что рядом с промзоной, Фейтана не стало.